Яхта Глория стояла у причала. Джефф и Цирилл дежурили у моего отеля. На яхте никого не было. Пройдя мимо яхты, я подошла к уже знакомому киоску с журналами. — Добрый день! — поздоровалась я с Киоскером. Он улыбнулся мне в ответ. — Как ваши дела, мадам? — спросил меня этот учтивый француз в Берете. — Все прекрасно. Я приехала со своей сестрой. Мне осталось только показать на Симону. Киаскер кивнул в знак приветствия. Мы купили у него журналов почти на тысячу франков, поэтому он должен был нас запомнить. После этого мы вернулись в Сент-Тропе. Узнать, какая группа крови была у Сибила, оказалось совсем нетрудно. Такая же, как у Симоны. Третья группа — отрицательный резус-фактор. Симоне нужно было только порезать палец и оставить на одежде кровавые пятна. После чего один из телохранителей, Арчи, повез вещи на яхту и оставил в моей каюте. Оставил под матрасом с таким расчетом, чтобы их можно было найти. Теперь предстоял самый важный шаг. Симона заказала мне такое же платье, в каком ходила ее кузина. Нужно сказать, что вкус у Сибилы был не лучший. Цветастая рубашка и темные джинсы. Мне сделали такую же прическу, какая была у Сибилы. Надев очки, я снова появилась в больнице, уже зная, что Алессандра собирается выписываться этим вечером. Меня наверняка искали по всему побережью, но как можно было меня найти, если я жила на яхте Арчи и никуда не выходила без Симоны? Мы приехали в больницу, и я нашла уже знакомую мне мадам Дюруфле. Конечно, она меня сразу узнала. Я попросила ее позвонить в палату Алессандро и сообщить ему, что приехала его невеста Сибила Скарнелли. Я даже вручила ей визитную карточку Сибилы, которую дала мне Симона. Все, кто меня там видел, смогут подтвердить, что я очень нервничала. Как только визитку унесли, я сразу уехала. Представляю, что было с Александром, когда ему сообщили о визите погибшей невесты и передали ее визитную карточку. Наверное, он решил, что мертвая явилась с того света. Или все понял и теперь проклинает меня. Не знаю, что там с ним было, но уже через 30 минут он выписался из больницы и, вызвав такси, уехал к себе в Монако на свою яхту. Получалось, что все его труды были напрасны. Ведь он создал фантом невесты, чтобы доказать, что она уехала в Париж, и даже согласился получить ушибы и синяки, чтобы гарантировать себе алиби. А оказалось, что все это зря. Ведь мадам Дюруфле отметила в своем журнале, что через несколько дней после инцидента на вокзале к месье Куаца приезжала его невеста, которая была на него обижена и не стала его ждать. К тому же многие меня видели, значит, его невеста была жива, и после того, как он попал в больницу. Представляю, в какое бешенство он впал поэтому он и уехал сразу на свою яхту. Мы вернулись вместе с Симоной в сент тропе и выпили шампанского за наш будущий успех. Увы, мы не догадывались, что за нами уже следил один из тех частных детективов, которых нанял цирил. В общем, никогда не следует считать себя умнее других. И никогда не нужно думать, что вы предусмотрели абсолютно все. Так просто не бывает. Вот и мы допустили небольшую ошибку. Я слишком часто стала появляться на палубе яхты, когда она находилась в порту. И, разумеется, привлекла внимание одного из частных детективов, оказавшихся на побережье. Уже через несколько минут Цирил знал, где меня искать. Интерлюдия. Когда ему сообщили о приезде Сибилы с Корнелия, он решил, что это неудачная шутка Цирила. И терпеливо ждал, когда тот придет. Но в палате никто не появлялся. Алессандро, подождав несколько минут, решительно поднялся и вышел в коридор. Здесь никого не было. Неужели кто-то так глупо пошутил? Встревоженно он пошел к лестнице, спустился вниз. За стойкой сидела мадам Дюруфле. — Кто ко мне приехал? — нарочито равнодушно спросила Алессандро. — Ваша невеста? — ответила мадам Дюруфле. Алессандро нахмурился. — Нет, это уже не шутка. Это настоящий вызов. Как здесь могла появиться его невеста, которой уже не было в живых? Кто посмел так странно его разыгрывать? Неужели это настырная русская особа? — Как она выглядела? — рявкнул он, заставив мадам Деруфле вздрогнуть. — Вы ее сами видели? — Видела, — кивнула она, — так же, как и раньше. Она уже приезжала к вам, месье Куаца. — Это была не она! — закричал, теряя терпение, Александру. Вернее, сегодня приезжала совсем другая женщина. — Это аферистка, которая выдает себя за мою невесту. — Лучше вам самому с ней разобраться, — сказала мадам Деруфле, строго глядя на собеседника. — Как разобраться? Где она находится? Она приходит к вам и уходит от вас. Я не могу ее увидеть. — Это ваши проблемы, месье Куаца. Не нужно кричать. — Извините. Он хотел уйти, но неожиданно задал вопрос. — А как она выглядела? — У нее волосы собраны сзади, она в темных очках, в джинсах, в цветной рубашке. — сообщила ему мадам Дюруфле. — Вы с ума сошли! — ошеломленно произнес Алессандру. — Что вы такое говорите? Как она могла быть так одета? Вам, наверное, показалось?